Он пристально глядел на меня, как будто ждал опровержения, признания, что ночной приступ болей это на нервной почве, что для этого не было реальных причин. «Ну вот видите, продолжал он, мы не можем позволить себе такой риск, как гиперстимуляция. Значит, остается только один вариант гетерологическое оплодотворение. То есть ребенок будет не мой, тихо сказала я. Берн не понимал, о чем речь. Он поочередно смотрел то на меня, то на сан -Филиче. В последние недели он, в отличие от меня, не читал литературу об искусственном оплодотворении. В нем еще жила иллюзия, будто все принятые меры имели целью лишь ускорить то, что так или иначе должно было произойти. Будто препараты, которые мне прописывали, были такими же безобидными, как витамины, которые принимал он сам. «Что за глупости, Тереза?» С укором произнес доктор. Вначале такая чушь лезет в голову всем. Вы знаете, сколько детей из тех, что вы видите вокруг, были зачаты этим способом? Спросите у матерей, их ли это дети. Он наклонился ко мне. Мать ребенка — это та, кто носит его в утробе, рожает его и растит. Знаете, что показали новейшие научные изыскания? Обратимся к исследованиям американских ученых, опубликованным в журнале «Ланцет». Они доказали, что беременная передает зародышу невообразимое количество своих характеристик, даже если у нее с ним нет общего генофонда. Невообразимое количество. «А почему у нее с ним не должно быть общего генофонда?» растерянно спросил Берн. Ни сан ни я ему не ответили. У меня в голове вертелось это слово «беременная». Знаете, что бывает потом? Годы спустя женщины приходят ко мне и говорят, «Доктор, мой ребенок похож на меня. Он больше похож на меня, чем на своего отца». Я их спрашиваю, «Вы удивлены? Разве я не обещал вам, что так будет?» Мы не выбираем донорами яйцеклетки, кого попало. Мы соблюдаем все основные параметры — рост, цвет глаз, цвет волос. Предположительно, вы с этой девушкой будете похожи как близнецы, хотя никогда не увидите друг друга. А если вы захотите, чтобы ваш ребенок был рыжеволосым или очень высоким, мы подберем соответствующего донора. Одна из моих пациенток непременно хотела, чтобы ее дочь была мулаткой, и мы выполнили эту просьбу. Видели бы вы эту прелестную малышку цвета кофе с молоком? Она уже ходит в школу. Так выбирают товары по каталогу. Подумала я. Вот это действительно было невообразимо. Санфеличи повернулся к Берну. Надо сказать, украинке просто загляденье. Услышав о них, все сразу представляют себе русских и ошибаются. У них нет типично славянских черт лица. Они больше похожи на нас. От них рождаются чудесные дети. Вот, посмотрите. Он вывел на экран компьютера фотографии. Дети разного возраста в домашней обстановке, на дне рождения, в ванночке, семи- или восьмилетний мальчик в костюме футболиста. Я отвела глаза от монитора, а Берн досмотрел до конца. Затем доктор откинулся на спинку стула в ожидании вопросов. Но мы оба были слишком потрясены, чтобы говорить, так что пришлось ему самому прервать молчание. Надеюсь, мы не столкнемся с проблемой религиозного свойства, Хотя даже и в этом случае я смогу выдвинуть самые веские аргументы. В клинику Фетченко приезжают лечиться ортодоксальные евреи из Израиля, так что, сами понимаете, среди пациентов есть и мусульмане. Вы не представляете, какие у них там проблемы с оплодотворением. «Это противозаконно?» — спросила я. Сан-Феличи недовольно поморщился. «Как вам сказать?» Чтобы взгляды у людей изменились, требуется время, особенно здесь, у нас. Если вы спрашиваете, может ли случиться, что в матке у вас появится полноценный здоровый эмбрион, а кто-то сможет потребовать от вас вернуть его, мой ответ — нет. То, что развивается в вашей утробе, принадлежит вам. И к этому моменту вы уже успеете забыть о поездке в Киев. А вспомните только, когда захотите вернуться ко мне, чтобы заполучить еще одного малыша. Он покрутился туда-сюда на вращающемся стуле, раскинул руки в стороны. «А вам приходило в голову, что в прежние времена такое было невозможно? Мы живем в эпоху безграничных возможностей». Затем он перешел к подробностям, стал рассказывать о порядке действий, о сроках, о новом курсе гормонов, гораздо более щадящем, чем первый, легком, как прогулка. Большое преимущество заключалось в том, что на этот раз Мне предстояло подготовиться всего-навсего к роли несушки. Я опять потеряла нить его рассуждений. Что я знаю об Украине? Я слышала о катастрофе в Чернобыле. Мама рассказывала, что перестала покупать мне натуральное молоко, когда мне было три года. Она считала, что скот стал радиоактивным, поэтому покупала сухое молоко. Я представляла себе серые заброшенные деревни, опустошенные поля под небом цвета железа. Берн съехал на краешек стула и наклонился, неотрывно глядя на доктора, который завораживал его своими познаниями. Он слушал его фразы, словно магические заклинания. Мы стараемся придерживаться минимальных цен, сказал в завершении доктор. Все в целом обойдется вам 8 тысяч евро, плюс перелет и гостиница, естественно. Это была сумма, значительно превышавшая наши возможности. Последние сбережения мы истратили на неудавшуюся попытку искусственного осеменения. Сейчас у нас не набралось бы и тысячи. Впервые за этот визит к доктору мы с Берном посмотрели в глаза друг другу, как будто встретились после далекого путешествия. В этот момент повод для беспокойства стал другим. Мы думали только о том, как достать деньги, а самое ответственное решение, которое предстояло принять, Отважится ли на такой способ репродукции, будет ли это правильно или же кощунственно и цинично, уже казалось не таким важным. Не стоило даже размышлять об этом. Все равно выбора у нас не было. 8000 евро. Если прибавить к этому авиабилеты, проживание в гостинице и еду в Киеве примерно на неделю, время, необходимое для соблюдения биологических и технических ритмов, для сбора семенной жидкости, для замораживания и других таинственных лабораторных манипуляций, затем созревание эмбриона и его переноса в мою матку. Получится около 10 тысяч. Собрать такую сумму в короткий срок было невозможно. Доход от продажи нашей продукции за вычетом необходимых затрат был таким скудным и нестабильным, что накопить 10 тысяч евро можно было только за 3-4 года, и это при условии, что с техникой на ферме не будет проблем, а урожай не пострадает от града, заморозков и кротов. Доктор говорил, мы живем в третьем тысячелетии, в эру безграничных возможностей, когда мужчины и женщины в стерильных халатах и перчатках, в тихих кабинетах, в Киеве, могут справиться с тем, что нам оказалось не под силу. Но мы с Берном жили в прошлом тысячелетии. Мы были настолько отсталы, что все еще зависели от атмосферных явлений.